Испуг в темноте. Среда прошла очень-очень спокойно. Сразу после завтрака я позвонил дяде Джонни, пока он не уехал на работу в мотель «Оранж Блоссом». Он едва мог поверить в то, что произошло. Э -э, а потом преступники вас прогнали?» «Нет, наоборот, это мы их прогнали», — объяснил я. Они попытались сбежать в лодке, но мисс Уайт во втором обличье быстренько их отговорила. — И при этом тебе на руку попала эта химическая дрянь? — Нет, нет, еще до этого. Одна бочка чуть не опрокинулась, понимаешь? Каждый из нас получит награду тысячу долларов. — Вау, тысячу? — Потому что вы не дали бочке опрокинуться? — Вроде того. — Неважно. — Тысячу долларов. Обалдеть. Может, теперь нам удастся найти квартиру? Долгое молчание в трубке. — Ты же знаешь, дело не только в деньгах. «Если это миссис Ленокс и дальше будет вставлять нам палки в колеса...» «Наверняка», — сказал я, и мое хорошее настроение тут же улетучилось. «Мне пора закругляться. Сейчас начнется первый урок». На занятиях мне удалось немного отвлечься. Карак, Холли и Тикаани показали на уроке превращений, что они умеют. Класс был все еще взбудоражен после событий прошлой ночи, поэтому мистер Гарсиа спонтанно заменил математику и физику человековедением. Вы ведь не возражаете? – спросил он с лукавой улыбкой, которой я у него никогда не видел. Можем поговорить об отявленных негодяях, например, о боссе мафии Аль Капоне. Класс единодушно завопил: «Да!». Так мы узнали кое-что о преступниках, в том числе о некоторых из нашей эпохи и наших мест. В Майами тоже есть босс гангстеров. Поговаривают, что он основал мафии подобную организацию. — рассказал мистер Гарсия. — Его зовут Карл Биттергрин. Он якобы богаче большинства королей, но до сих пор никому не удалось доказать, что эти деньги нажиты нелегальными махинациями. Официально он руководит только сетью ресторанов. Кроме того, ему принадлежат несколько магазинов. Я вспомнил, что Рокет упоминал об этом мистере Биттергрине. Лидия Леннокс — его адвокат. Его а еще того гангстера, который сливает химические отходы на природе. Теперь мы знали, что хотя этот Брэд Кашинский планировал маршруты, а иногда и сам осуществлял перевозку, но и он был всего лишь пешкой. Большие деньги утекали мимо него в темные каналы. Он отказался давать в полиции показания против своих заказчиков, поэтому у нас не было ни малейшей зацепки, кто поручил ему нелегально избавиться от ядовитых отходов. Это мог быть Карл Биттергрин, а мог и кто-то другой. «Наверное, мы этого никогда не узнаем». Я поднял руку. «У меня вопрос. А как выяснить, кому принадлежит какой-нибудь магазин?» «Для этого существуют базы данных», — ответил мистер Гарсия. «Как называется магазин?» «Свиткинг», — ответил я. В горле у меня пересохло. Мы с Шарри и Джаспером напряженно ждали, пока учитель вводил название на водонепроницаемом планшете. «Этот магазин зарегистрирован на фирму King Foods с офисом в Майами», — сказал он и назвал мне адрес. Я оцепенел. Офис этой фирмы расположен в том же здании, что и контора Лидии нокс. Странное совпадение. Незаметно покосившись на Эллу, я увидел, что она застыла на своем месте, уставившись прямо перед собой. Видимо, она тоже узнала этот адрес. Размышлять об этом мне было некогда». После обеда мы отправлялись на экскурсию в арендованные лодки со стеклянным дном, чтобы гости могли полюбоваться нашим коралловым рифом, не промокнув. Кораллы! И тут я вспомнил, что завтра, в четверг, нам предстоит выступать с рефератом, за который мне непременно надо получить хорошую оценку, и что моей команде было не до подготовки. На последней встрече мы попытались все обсудить, но потом опять съехали на тему гангстеров. «Как думаете?» «Этот бородатый тип и в самом деле всего лишь клиент, лидии или Нокс?» — спросил Нокс, взволнованно мечущийся в аквариуме. «Во всяком случае, я слышал, как Элла говорила, что этот тип работает на нее, а не наоборот», — напомнил я. «С чего вдруг ему на нее работать? Она адвокат, ей такие мутные сотрудники ни к чему», — Крис пожал плечами, с вызовом глядя на меня. «Я ее тоже не люблю, но тут вы наверняка что-то неправильно поняли». «Ну да, она защищает негодяев, но это ее работа!» Я не нашелся, что ответить. Я лишь знал, что Лидия Ленокс опасна и будет продолжать вредить мне, врагу своей дочери, всеми доступными способами. Но что толку, если мне все равно никто не верит? Когда она устроила мне гнусный допрос у себя в офисе, чего стоит хотя бы суп из их плавников, кроме Рокета при этом никто не присутствовал. Я мог лишь надеяться, что она не попытается навредить школе. Трудно забыть тот полный ненависти взгляд, которым она смерила Джека Кристала после голосования. В прошлый раз нам удалось помешать отвратительным планам Лидии Ленокс на школу «Голубой риф». Но если однажды сюда заявятся полчища ее союзников, все те рептилии, которых пригласила Элла, с умыслом или без, голосование о судьбе школы может закончиться совсем иначе. Но вряд ли это произойдет, попытался успокоить себя я. После ужина я сидел перед нашей с Джаспером Хижиной и наблюдал, как Ной по соседству показывает Холли свою комнату. Через открытую дверь я разглядел на стене большой постер с Новозеландией и увидел, как Ной демонстрирует Холли содержимое деревянной резной шкатулки. «Ух ты! Это что, зубка шалота?» — спросила она. «Да, он выпал у одного хорошего друга, моего лучшего друга в Новозеландии», — сказал Ной, и в его голосе была ностальгия. «Но у тебя и здесь очень хорошие друзья!» — тихо ответила Холли. «Шари и Блю такие славные! И Тьяго, и все остальные!» «Да, да, славные!» — согласился Ной. Мне вдруг захотелось порисовать. Я достал альбом, мягкий карандаш и принялся за дело. Вокруг лампы в хижине кружилась дюжина мотыльков. Услышав шаги босых ног по песку, я поднял голову. «Тьяго, пойдем со мной!» «Я помогу тебе раздобыть коралловый полип». Это была Шарри. «Заодно покажу свои родные места». Как всегда при виде неё, особенно когда она мне улыбалась, моё сердце учащённо забилось. «Э, прямо сейчас?» «Ну, конечно, прямо сейчас!» Она заглянула в мой альбом. «Очень удачный портрет Ноя. Подаришь его Холли на день рождения?» «Да, а ещё вот этот, чтобы она отдала его Ною». Я показал ей ещё один рисунок, который нарисовал вчера. Девочку с дерзкой усмешкой и буйными рыжекаштановыми кудрями. «Классная идея! Так, а теперь идем! Поверь, тебе понравится!» «Ну, раз ты так считаешь...» «Во всяком случае, девочка, которую я люблю, будет рядом». Я отнес альбом обратно в комнату, скинул футболку и провел ладонью по руке. Трудно свыкнуться с мыслью, что эта мягкая человеческая кожа скоро превратится в нечто напоминающее светло-серую наждачную бумагу. Но теперь мне нравилось быть акулой. Несмотря на то, что я осознавал, какой я большой и сильный в этом обличье, находиться в море ночью мне было жутковато. Нет, не жутковато, очень жутко. Хотя я хорошо видел в темноте, море казалось мне мрачным и враждебным. Но сейчас рядом была моя подруга-дельфин, и ей здесь явно нравилось. — Смотри, вот моя коллекция ракушек! — с гордостью проговорила Шаре, когда мы выплыли из лагуны. Она насобирала две дюжины красивых экземпляров и выложила из них узоры на морском дне. Я некоторое время ими полюбовался, а потом мы отправились в открытое море. Шарри весело скользила по волнам, зондируя окрестности быстрыми щелчками и время от времени выныривая на поверхность, чтобы вдохнуть. Постепенно мне тоже удалось расслабиться, и я увидел, как прекрасна эта ночь. Проплывающая мимо стайка рыбок блеснула в мерцающем свете луны, как горсть серебряных монет а покачивающиеся от течения водоросли казались такими толстыми и мягкими, что хотелось в них завернуться. «А, тут кто-то охотится!» — заметила Шаре, нырнув к мелкому осьминогу, который маршировал на восьми щупальцах по морскому дну. Тот испуганно пригнулся за валуном. «Не бойся, разве я похожа на тех, кто пугает беспозвоночных?» — удивилась Шаре. Осьминог пригнулся еще ниже. «Ты-то не похожа!» — сказал я Шаре но если ты обернешься, то увидишь, что прямо за твоей спиной плавает огромная тигровая акула. Я был здесь не единственной акулой. Несколько черноперых рифовых акул крутились поблизости, и, несмотря на поздний час, а может, именно поэтому, выглядели очень бодрыми. Это сородичи Ральфа. Я хотел было с ними поздороваться, но вряд ли они бы это оценили. Тут Шарри обнаружила еще кое-что, и восторженно свистнула, чтобы показать мне. Я увидел нечто похожее на кусок пестрой, стелющейся материи, элегантно покачивающиеся на волнах. «Что это?» — удивился я. «Я слышала, вы называете ее испанской танцовщицей», — сказала Шаре и, попытавшись тоже потанцевать, расхохоталась. «Это морская улитка. При свете дня видно, какого она чудесного красного цвета». Я восхищенно разглядывал это создание, пока не заметил на утесе деревце, величиной примерно с ладонь, с пружинистыми ветками. «А это что?» «Трубчатый червь. — сказала Шарри и потрогала его носом. Он молниеносно отдернулся и исчез. Настоящие деревья тоже наверняка захотели бы так сделать, заметив приближение дровосеков. «Вау! Это самый красивый червь, которого мне доводилось видеть!» — восхитился я и заметил, как она обрадовалась. В ее родных местах все совсем другое. И иногда намного красивее. «А рыбы вообще спят?» — спросил я Шарри. «Конечно!» — ответила она. «Давай покажу». Мы подплыли поближе к рифу, и она указала мордой на рыбу длиной с ладонь, которая дрыхла на боку в зарослях кораллов. «Забавно. Я бы решил, что она мертвая». Потом я в первый раз как следует присмотрелся к рифу. И поразился. Он выглядел совсем иначе, чем днем. Словно превратился в лужайку крокусов. Но благодаря реферату я уже знал, что это не растение, а животные. Коралловые полипы которые, вытянув щупальца по течению, рассчитывали на что-нибудь съестное. Медленно взмахивая хвостовым плавником, я патрулировал этот совершенно новый подводный мир, где дневная смена спала, зато другие животные бодрствовали. Но вдруг я заметил, что обычно такая шумная шари давно уже не свистела. Я огляделся и обнаружил, что я один в темном ночном море. «Шари!» — неуверенно окликнул ее я, бесцельно петляя зигзагом. Все вдруг снова стало чужим, жутким и мрачным. Куда подевалась эта девочка-дельфин? И где я, собственно, нахожусь? Смогу ли я в крайнем случае отыскать дорогу назад? «Бу!» Внезапно что-то выскочило из-за утеса и бросилось на меня. Я вздрогнул и дернулся в сторону, но тут же понял, что это хорошо знакомый мне дельфин. «Ха-ха, ты так смешно испугался!» Развеселилась шаре помотала головой и поболтала грудными плавниками, передразнивая меня. В исполнении дельфина это выглядело довольно по-дурацки. Мой пульс постепенно пришел в норму. «А что бы ты делала, если бы я тебя инстинктивно укусил?» «Э-э... верно, об этом-то я и не подумала», — ответила Шаре. «И за это я любил ее еще сильнее, потому что большинство, кто видел меня в обличии акулы, ни о чем другом не думали. Поплыли за коралловыми полипами», — предложил я. Она попыталась кончиком морды вытянуть одного из малышей из его известнякового убежища, но тут же бросила эту затею, опасаясь его раздавить. «Так не получится. Надо забрать его вместе с жилищем», — решила она. Я все еще колебался. Не хватало мне прозвища «Убийца кораллов». «А так можно?» «Мы вернем все обратно в море. Ничего не случится», — сказала Шарри. Поэтому мы отщепнули в укромном уголке рифа кусочек коралла и взяли его с собой в качестве наглядного материала в школу «Голубой риф». Когда мы поздней ночью проплывали мимо балкона столовой к пляжу, Шарри вдруг мысленно мне шепнула. «Подожди, Тиаго, Кажется, там кто-то есть. За главным зданием, где вход в кухню, два человека, которые очень тихо разговаривают. Странно. Хотя я ничего не видел, я поплыл осторожнее, чтобы меня никто не заметил. «Подслушаем?» — спросила меня Шарри. «Хотя в мире людей таким занимаются только те, у кого плохие манеры, да?» Мы были уже так близко, что могли разобрать слова. «Да, но это Элла и ее мать!» — прошептал я в ответ. «Должно быть, Лидия Леннокс выехала к нам ночью в Келарго. Если они собираются навредить мне или школе, я хочу об этом знать!» «Ну, значит, отложим хорошие манеры до завтра», — сказала Шарри, и мы подплыли так близко, что касались брюхом дна. Отсюда мы хорошо их слышали. Элла была взволнована. «Как ты можешь защищать такого типа, как этот бред который совершил такую мерзость? Это кем надо быть, чтобы сливать отраву в Эверглейдс и в море?» «Адвокатам приходится защищать преступников. Такова жизнь. Это моя работа», — спокойно ответила Лидия Леннокс. «Разумеется, это не означает, что я одобряю их поступки». «Мистер Кашинский допустил большую ошибку, это ясно?» «Да, он попался», — горько сказала Элла. «С его помощью люди, на которых он работал, как следует нажились. Мама, он ведь и на тебя иногда работал, я помню. И ты правда не знала, что эти люди отвозят химические отходы в заповедники? «Конечно же нет. Как ты могла так подумать, сокровище?» — возмутилась Леди Ленокс. Во всяком случае, сделала вид. «А кто тогда за этим стоит?» Этого я, конечно, не знаю. Эти люди и адвокатам не выдают своих заказчиков. Так, моя жемчужина, мне уже пора. Завтра я договорилась позавтракать с Карлом. Иди, я тебя обниму. Привезти тебе в следующий раз бусы к твоему новому браслету. Они такие красивые и стоят всего-навсего тысячу долларов. Но смотри, не порви их во время превращения, хорошо? — Конечно, — пообещала ей Элла. Уже намного умиротворённее. И обе удалились в сторону парковки. Мы с Шарри поплыли обратно к пляжу. Нам было над чем поразмыслить.